Глава тридцать первая. Броневик мы остановили, когда увидели зарождающийся на горизонте рассвет. Предрассветные сумерки вот-вот должны были смениться яркими дневными красками. До ближайшего убежища было несколько километров. Мы их преодолели довольно быстро, но, к сожалению, засевшие там люди наотрез отказались нас впускать. "Валите отсюда". Такой ответ заставил Гадюку выругаться. Успешно искать альтернативный вариант. Ситуация была патовая. Ни угрозы, ни посулы не подействовали. Пришлось нам оперативно искать новое место. Повезло, что карта гадюки изобиловала подробностями, и мы после недолгого совещания отправились к убежищу, расположенному в подвале детского сада. Хоть оно и находилось в стороне от нашего маршрута, но зато туда охотники и прочие мутные личности вряд ли сунутся, а значит, оно наверняка будет свободно. Мы успели, затащили внутрь вещи и закрыли дверь. Поставили будильники и нехотя поели. Я растопил печь, и мы смогли согреться и развесить свои вещи сушиться. Анжела все еще тряслась и схлипывала, и Годюке пришлось сделать ей укол антишока. Это подействовало, и девушка немного оживела. Пользуясь затишьем, я почистил оружие и перекусил. И лишь после того, как с делами было покончено, я с чувством выполненного долга завернулся в спальный мешок. Несмотря на присутствие рядом полуголых девушек, в голове был вакуум. Казалось, погиб посторонний человек, но почему его смерть меня так тронула? Старею, становлюсь сентиментальным. Раньше мне часто приходилось терять друзей в бою, но даже после этого я находил себе силы, чтобы жить дальше. А сейчас меня буквально гложет чувство вины. Моя ошибка стоила жизни этой безмозглой девчонки. Она мне доверилась. А я собственными руками послал ее на смерть. Вот же идиот. Наконец я незаметно для себя провалился в тревожный сон, из которого у меня вырвал тихий звук шагов. И когда неведомый противник замер напротив, а затем склонился надо мной, я молниеносно приставил пистолет к его голове. "Штуцер, ты охренел?" едва слышно прошипела гадюка. Горячее дыхание девушки щекотало шею, но я не обратил на это внимания. "Чего тебе?" Пришла тебя утешить, хикнула девушка. Тебя ведь как и меня сжирает чувство вины. Не кори себя, ведь в том, что она погибла, отчасти виновата и я. Штуцер, ты ведь прекрасно помнишь, что во время бегства именно я позвала их с нами. Помню, подтвердил я. И я буду благодарен, если ты застегнешь мой спальник обратно. Наемница отстранилась и удивленно захлопала глазами. Похоже, не такого приема она ждала. Женское соперничество страшная штука, и девушка спешила застолбить меня, желая во что бы то ни стало опередить соперницу. Я, воспользовавшись тем, что девушка замешкалась, поцеловал ее в щеку и произнес. "Умница, а теперь гадюка спи. Ты ни в чем не виновата". «Козел!» — беззлобно бросила девушка и громко шлепая босыми ногами удалилась. Спустя час попытку со мной переспать предприняла Анжела, но я лишь отмахнулся от недоумевающей девушки. После чего из угла, где расположилась гадюка, раздалось довольное хихиканье. "Нет уж, больше я не стану привязываться ни к кому из спутниц. В конечном итоге, после завершения этого предприятия, мы разбежимся в стороны. Чему все усложнять еще больше?" Остаток дня мне никто не мешал, и я наконец смог выспаться. Писк будильника заставил меня подскочить. Я широко зевнул и выбрался из спальника. Умылся и наскоро перекусил, а затем методично проверил рейдовый рюкзак и снарядил магазины. Убедившись, что девушки давно проснулись, я направился к двери. То, что моих спутниц в убежище не было, меня сильно удивило. Но слава яйцам, обе они обнаружились недалеко от входа. И судя по громким голосам и взаимным упрекам, в данный момент делили мою скромную персону. Хм. А может быть, я погорячился, когда решил, что старею? Вот даже бабы дерутся. Есть еще порох в пороховницах. Приблизившись практически вплотную, я деликатно покашлю. Девушки замолчали, но было видно, что как только я оставлю их наедине, скандал продолжится. «Будьте, и отварих давно бы вас сожрал. Орете так, что мертвого поднимете. Ого, как же, отозвалась наемница, остановившись на полпути к броневику. «Гайдюка, почти рядом с нами находится небольшой форт. Ты ведь знаешь про него? Да, знаю. Там-то и народа почти нет. Так, жалкое сборище неудачников. Перевалочная база не более того. Они и существуют лишь за счет транзита грузов через их территорию. Ремонтируют технику, проводят обслуживание, ну и прочие услуги. Гайдука, скажи честно, ты думаешь, что заезжать туда это пустая трата времени? Наемница пожала плечами. Штуцер, Если честно, мне не хочется тащиться в этот парк. А болит слишком умен, чтобы оставаться надолго на одном месте. Он знает, что мы его ищем, и вряд ли будет сидеть и ждать, пока мы его найдем. Как по мне, мы просто теряем время. Кстати, Штуцер, а не скажешь, почему нам не заглянуть в форт прямо сейчас? Зачем нам нужно идти в этот чертов парк? К чему такие сложности? Дело в том, что если мы сделаем иначе, то теряется весь смысл моей задумки. Многозначительно поднял я палец вверх. Ну, Штуцер, расскажи, ну, пожалуйста, законючила девушка. Будь лапочкой. Гедюк, прекрати. Я не вижу смысла в том, чтобы прямо сейчас раскрыть детали своего гениального плана. Не видит он смысла, передразнила меня девушка. «Штуцер, у тебя каменное сердце, и тебя совсем не трогают мои страдания? Я махнул рукой, молча сел за руль и дождался, пока обе девушки заняли свои места. Двигатель бодро заурчал, и я вывел броневик на дорогу. Некоторое время мы попетляли по кварталам и выбрались на главную дорогу. Где-то впереди мелькнули фары. "Мать, и кого это там нелегкая принесла?" выругался я. Мы вынужденно остановились у небольшого двухэтажного здания и дождались, пока движущийся впереди транспорт удалится на приличное расстояние. Проводив взглядом замыкающую колонну, я отложил монокуляр и врубил первую. Броневик медленно двинулся следом, а я завертел головой по сторонам. Неприятное предчувствие надвигающейся беды все усиливалось, а я никак не мог понять, откуда ждать опасности. Но на всякий случай я предусмотрительно не включал фары. Грохот взрывов и стрельбу я услышал сразу. "Там бой!" крикнула Гадюка. "Вижу", сказал я, выкручивая руль и прижимая машину к стене. "Гадюка, будь тут, я скоро вернусь". "Я с тобой!" спохватилась девушка. "Ты охраняешь броню. И не спорь", рявкнул я. Поняла, чего орать-то? обиженно отозвалась наемница. Я взял винтовку и закинул на плечо свой рейдовый рюкзак. Гадюка, если поймешь, что становится слишком жарко, уходите отсюда в форт. Здесь лишь одна дорога, которая ведет на нужную нам развязку. И если на ней кто-то засел, то нам никак не пройти. Пока я готовился к бою, стрельба разгорелась новой силой. Я подхватил винтовку и бросился в сторону ближайшей многоэтажки. Пришлось пренебречь предосторожностями и бежать по лестнице на верхний этаж. Сердце учащенно забилось. Перед глазами плыли черные круги, но я буквально взлетел на нужный мне этаж. Откинул сошки, включил прицел, щелкнул затвор, я пристроился с винтовкой в глубине помещения и почти сразу увидел место, где шел бой. В этом месте улица сужалась и делала крутой поворот. Нападавшие пропустили вперед головной дозор и позволили колонне втянуться в ловушку. Главные замыкающая машины уже пылали, Караванщики, мать их! Хуже всего, что я знаю, чья это колонна. Только у одного человека в мешке настолько много ресурсов, чтобы организовать нечто подобное. Это машины Мозая, а вот охрана не его. Уж слишком слажено она работает. Оценка ситуации не радовала. Десяток тнтованных Уралов и КАМАЗов, четыре БТРа и несколько пикапов с пулеметами. Все единого образца и с очень знакомыми эмблемами на боках. Мелькающие то тут, то там фигурки бойцов. Дорогу колонне перегородила баррикада из сорванного автобуса. Рядом с завалом чадил еще один БТР. Атакованным караванщикам не повезло. Они попали под перекрестный огонь, и сейчас колонна медленно пыталась развернуться в узком пространстве. С крыши ближайшей ко мне многоэтажки по колонне работала снайперская пара. Шустрые ребятки так увлеклись, Что напрочь забыли о необходимости контролировать окружающую обстановку. Я несколько секунд размышлял, а стоит ли вообще ввязываться в бой, но затем все же решился. Поймал в прицел цель и выстрелил, приклад толкнул в плечо. Один из стрелков на крыше рухнул вниз. Его напарник сообразил, что позиция раскрыта и укрылся за низким парапетом и пополз ко входу на чердак. Винтовка мягко толкнула в плечо. Еще один. Пользуясь тем, что стрельба с фланга прекратилась, Караванщики под прикрытием брони начали вытаскивать раненых. Я же перезарядил винтовку и перенес огонь на противоположный фланг. Пулеметный расчет быстро сообразил, что происходит что-то неладное, и попытался нашарить мою позицию, но я парой метких выстрелов с ним покончил. Еще одним выстрелом я разбил пулемет, и на этом удача меня покинула. Крупнокалиберная пуля выбила крошку из стены позади меня. Я подхватил винтовку и рванул вниз. Нужно менять позицию. Ещё один снайпер засёк вспышки от моих выстрелов и открыл огонь. То, что он не пристрелялся по моей лёжке, сыграло мне на руку, и я успел спуститься ещё на один этаж. Я перезарядил винтовку и поставил её на сошке рядом с крохотным световым окном. Я взял ночник и внимательно обследовал крышу. Ага, вот ты где, говнюк. Залёг под оторванным листом кровельного железа. отогнул его в сторону, и сейчас вместе со вторым стрелком пытается меня засечь хуже всего, что обе цели находятся рядом. И я успею снять лишь одного, а второй запросто сменит позицию и может зайти мне в тыл. Включил дальномер и выставил поправки по одному из прицельных контуров. До цели 473 метра. Должно получиться. Я поймал одного из стрелков в прицел и плавно потянул спуск. Есть. Пуля прошла на вылет и зацепила второго стрелка. Не знаю, убил я его или нет, но моя стрельба дала ощутимый эффект. Стрельба начала стихать, а караванщики оправились от ступора, и их штурмовые группы ворвались занятые врагом здания. Броня утюжила верхние этажи зданий, а один из БТ раздвигал с дороги горящий автобус. Досматривать, чем закончится дело, я не стал. Итак, все понятно. Пора делать ноги. Главное, что бой позволил мне избавиться от чувства вины и вернуть старый долг. Заодно я выплеснул пару и избавился от посторонних мыслей. Надеюсь, что караванщики не станут усердствовать и выяснять, кто вмешался в их разборки. Когда я добежал до броневика, то с облегчением увидел, что обе девушки в порядке. Я выкрутил руль и пустил броневик в обход. "Обманщик", буркнула девушка. "Даже знать не хочу, зачем ты вмешался в эту авантюру. Неужели приспичило поиграть в героя?" "Не шуми, все же нормально закончилось. Не объясняй девушке, что я попросту поддался сиюминутному порыву". Орлан бодро катил вперед, и спустя полчаса мы подъехали к окраине парка. И я решительно закатил броневик под укрытие высокого кустарника. "Ну все, приехали", сказал я, выгружая сибирянку на изготовку ПП. "И на хрена мы сюда тащились?" спросила наемница, изучая окрестности в ночной монокуляр. "Да просто хотел устроить тебе свидание", сказал я, кивая на ржавое колесо обозрения и заросшие дорожки. "Свидание в заброшенном парке?" Что может быть прекрасней? все таки штуцер, ты романтик. Наверное, и женщин брать ты предпочитаешь на сеновале или в поле? Это с чего вдруг ты такое решила? Да сам посуди. Тащить меня через половину мешка, чтобы пригласить на свидание? Нет, ты определенно знаешь толк в извращениях. Поддерживаю, подтакнула Анжела. Я не обращая внимания на их трескютню, двинул вперед. Парк был, пожалуй, самым безопасным местом в мешке. Если вести себя тихо, то здесь даже днем можно было не опасаться тварей. Я двинулся по аллее в глубину парка. Именно там находилась моя цель. Наконец я замер у группы иковых деревьев. Ну и где обещанный сюрприз? Вместо ответа я указал пальцем вверх. Обе девушки подняли головы и удивленно замерли.